Лиса с журавлём подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманёк, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошёл журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке, подала и подчивает «Покушай, голубчик, куманёк». Сама стряпала.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 Не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла ли суда сада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, ни солоно на хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлём в